Глава восемнадцатая Милестина больше похожа на золотую драконицу, чем на ледяную. Если, конечно, это вообще она. Кристофер подавил очередной зевок. Перед сном гвардеец решила ознакомиться с книжкой, которую Алита взяла с собой. Возлюбленная заснула, едва коснувшись подушки. Сейчас она тихо сопела рядышком, приобняв его одной рукой за грудь, и закинув ногу. Принцесса выглядела счастливой. Её не покидала улыбка, а веки дёргались. Драконица видела сон, и, судя по всему, прекрасный сон, а не очередной кошмар с воронами и утоплением. Наверное, ей снится Мелестина. Кристофер заметил, что краешек кристалла, который выглядывал из-под рубашки, светился чуть ярче обычного. Это вызвало лёгкую улыбку и опечаленный вздох. Завтрашний день будет решающим. Дракон знал это так же твёрдо, как и то, что днём на небосклоне солнце, а ночью луна. Завтра он мог потерять свою жемчужинку навсегда. По этой причине впервые за долгое время гвардеец не мог заснуть. А следовало бы. Предстоял тяжёлый день. Нужно набраться сил. Отдохнуть. Но ему так хотелось побыть с ней вдвоём ещё немного. Вдохнуть нежный аромат. Ощутить тепло. Обнять. Так на чём я остановился? Задался вопросом Кристофер, пытаясь найти нужный абзац. Он перечитывал некоторые страницы путешествия художника в Северные горы уже третий раз. Настолько трудно ему давалось сосредоточиться на тексте. А вот где. Гвардеец пообещал себе, что обязательно отложит книгу и заснёт, как только дочитает очередную заметку до конца. Над головой одиноко плясал крошечный огонёк, освещая красочные иллюстрации и пожелтевший пергамент. Кристофер принялся за следующую заметку путешественника вопреки своему обещанию. Переждав бурю, Я предпринял новую попытку долететь до Адрианиса. К счастью, моим надеждам было суждено сбыться. В наступающих сумерках мне удалось разглядеть белоснежный портовый город с острым шпилем ратуши и окружающими его деревянными строениями. Последние показались мне довольно ветхими, и я боюсь представить, как эти хилые домики смогли пережить недавний Буран. На вечер меня пустила к себе женатая пара. Мужчина суров и молчалив. Женщина, напротив, разговорчива и весела. Она поведала мне множество забавных историй, сказок и былин. Я мог слушать её вечно, если бы не моя усталость и ворчание мужа. Самой удивительной мне показалась история об Эйшуак, богине Луны и мудрости. Это именно история, а не выдумка, поскольку мне удалось узреть живое доказательство силы Айшуак. Их дочь по имени Анна, прекрасная молодая дева, в детстве получила благословение от богини. Её портрет вы можете найти на следующей странице. Прочитанное навело Кристофера на мысль. Анна. Так звали кухарку у мидлов, которая знала древнюю песню Мелестины. Интересно, не может ли эта Анна из книги быть той же самой Анной, что пела о Лите на ночь? Гвардеец не так хорошо запомнил её лицо, чтобы узнать наверняка. Но принцесса сможет это сделать. Иллюстрацию молодой девушки со светлыми волосами, которые так походили на шелковистые молочные пряди самой драконицы, гвардеец покажет на рассвете. Хм. «А ведь ещё весной Анна просила меня, чтобы ты никогда не попала на север», — печально задумчиво произнёс Кристофер, глянув на спящую возлюбленную. «Я и забыл об этом. А теперь я — тот, кто тебя и отвёз в эти холодные земли». Гвардеец отложил книгу на край кровати. Решив покончить с ночным чтением, он затушил парящий огонёк, а затем развернулся на бок чтобы приобнять Алиту. Несмотря на усталость, сон не шёл, поэтому Кристофера принялся считать. На 30 избился, а до 50 так и не досчитал. Его разбудил настойчивый стук в дверь. Принцесса недовольно заёрзала и посильнее укуталась в одеяло. Начальник гвардии не успел подняться с кровати, как дверь открыл Герберт. Он выглядел неряшливо. Мудир не застёгнут, волосы торчат в разные стороны, глаза заспаны. Но его лицо излучало неподдельную тревогу. Только что сообщили. Мертвецы атаковали порядки Северной гвардии. Их оказалось гораздо больше, чем ожидали. Первая линия обороны сметена. Много раненых и убитых. Титус разворачивает госпиталь в тылу. Просит нас не лететь к лунному ущелью, потому что в любой момент мертвецы могут прорваться туда!» Затараторил он, как скороговорку, даже не смущаясь полураздетой и полуспящей драконицы. «Значит, пора. Мы должны быть там как можно раньше, чтобы опередить клыкастых». Буркнул Кристофер, свешивая ноги и прихватив с пола книгу, которая, по всей вероятности, упала ночью с кровати. Он с некоторым раздражением сунул её в походный мешок. Ему не нравилось, что их торопили. И неважно, что это было — приказы, просьба или обстоятельства. «О, Герберт, ты уже здесь!» Сонно просипела Алита в попытке подавить зевок, а затем резко села на постели. «Что-то произошло?» «Надо срочно выдвигаться в северные горы». Произошло нападение клыкастых. Начальник гвардии глянул на карманные часы. Полшестого утра. «Герберт, поднимая остальных, и пусть кто-нибудь соберёт для Алиты завтрак в дорогу. Принцесса не должна голодать. Встречаемся через двадцать минут у северных ворот». «Так точно!» Герберт быстрым шагом покинул комнату. «А как же позавтракают все остальные?» поинтересовалась драконица. «Перехватят что-нибудь. У них есть 20 минут на это». Пожал плечами гвардеец. «Не нравится мне всё это». Кристофер повернулся к возлюбленной. «Я чувствую себя пешкой в чужой игре. Фигуры покрупнее ходят по доске и отдают приказы. А мы поступаем так, как они хотят». «Ты опять полон подозрений?» нахмурилась принцесса. «Да. У меня создалось ощущение, что всё идёт как по маслу. Кто-то руководит всем этим и даже предусмотрел многие возможности. Знает, что мы привязаны к твоей ране и хотим излечить». Гвардеец тяжко вздохнул, подумав о Ленарде с его безумными историями. «Чувствую себя дурачком, что согласился вести тебя в Северные горы». «Крис, всё будет хорошо». Алита перебралась по кровати к нему. «Что тебе снилось сегодня ночью? Мелестина?» Кристофер заключил в объятие любимую. Цветочный аромат унял возникшую злость. «Не скажу?» — улыбнулась она. «А то не сбудется». «Значит, Мелестины не было?» — прищурился гвардеец. «Не совсем так. Пока наша связь не разорвалась...» Она лишь успела сказать, что демон рвёт и мечет. Сирлейд боится моего прихода. Так что... Надо лететь. Я должна уничтожить демона и помочь раненым. Твёрдо ответила Алита, не показав беспокойства или страха, как прежде. Она выглядит уверенной. Это хорошо. Может, то сновидение придало ей сил. Ты права, — кивнул он. Надевайся. Надо поторапливаться. Примерно в трёх-четырёх милях от лунного ущелья погода окончательно испортилась. До самого горизонта небо затянулось низкими серыми облаками и мало чем отличалось от такой же серой гористой поверхности. Падал снег. Из-за нещадного ледяного ветра белоснежные хлопья летели во все стороны, неприятно облепляя чешую. Каждый взмах крыльев давался с трудом. Но Кристофер упорно продолжал полёт, не думая останавливаться. Во время гражданской войны ему приходилось летать и не в такую погоду. Да и особого выбора не было. Беспокоило другое. Где они найдут место для привала, не зная местности? Всю дорогу Алита молчала и практически не шевелилась. Сам же Кристофер размышлял о предстоящем. Что ж, «Заставим их верить в то, что мы играем в их игру». Гвардеец прекрасно понимал, что они летят прямиком в ловушку, и совершенно не сомневался, что их прибытие ждут. Вот только кто? С одной стороны, демон, чьи цели и задачи ясны. С другой — Ленард, который не заслуживал доверия, но отдалённые его мотивы были понятны. Существовала и третья. Призрачная сторона — Мелестина. Если она, правда, существует. Слишком много «если», слишком много непонятного. И в центре всего этого хаоса — Алита. Можно ли её уберечь от всего этого? Можно сделать хоть что-нибудь? Определённо надо постараться. Надо быть осторожным. Предельно осторожным. Впереди виднелись множественные огни, горели походные костры. Пасмурная погода делала эти ориентиры похожими на застывших в полумраке светлячков. Кристофер чуть снизился, ведя отряд к лунному ущелью. Он не знал, где расположен храм, нигде находится ставка генерала Северной драконьей гвардии. Но и не собирался выяснять это. Скалистый каньон в виде полумесяца — Напоминал скорее серб, нежели молодой месяц. Расщелина была достаточно широкой, чтобы в ней свободно парило два дракона, не стесняясь в движениях крыльями. Кристофер завис в воздухе у южной части ущелья. Остальные драконы тут же последовали его примеру. Алита обеспокоенно заёрзала, но не проронила ни слова. «Я останусь с принцессой и буду ждать вас здесь». Вы трое отправляйтесь вперёд. Внимательно осмотритесь. Будьте начеку. Отмечайте любое подозрительное поведение. Нужно выяснить, где командование войск, где расположен храм и кто его охраняет. После возвращайтесь обратно и доложите обстановку. Кто бы вас не встретил, не отвечайте ни на какие вопросы. Вы — королевские гвардейцы. Ваша миссия секретна. Это приказ. «Так точно!» Поддерживая высоту частыми взмахами крыльев, Кристофер при помощи чутья ощущал, как подопечные всё дальше удалялись от них. Приземлиться ему не хотелось. Не хватало утонуть в глубоком снегу или же угодить в ловушку. «Демон ждёт нас. Его заговорщики ждут нас». «Крис!» — позвала Алита и закашлялась. «Ты замёрзла?» «Немного. Снег ужасно метёт, но...» Принцесса дёрнулась на месте, селись поглубже закутаться в надетый поверх мундира тёплый плащ. «Это метель. юга Кажется, я ощущаю чужую магию. Точнее, снег, конечно же, реальный, но кто-то воздействует на него». «Почему ты не сказала об этом раньше? До того, как я отправил гвардейцев на разведку». Раньше не ощущала ничего подобного. Виновато ответила драконица. Гвардеец отправил импульс, но ничего не обнаружил. Снег. Обычный снег. Поэтому он решил довериться супруге. Ты можешь сказать, какая магия воздействует на природу? Тёмная или светлая? Точнее, демон это или же кто-то другой? Не могу точно сказать, кто, но не демон. Магия не похожа на ту, что распространяет скверну. Ясно. Что будем делать? В юга становится всё сильнее. Пока не знаю. Нужно дождаться возвращения хотя бы одного из гвардейцев. А если никто не вернётся? Быть такого не может. Но в юга стало сильнее, как только они полетели. Я думаю, думаю, нас кто-то ждал. «Возможно». «Крис, я...» От драконицы исходил страх в перемешку с решительностью и долей злобы. «Я должна попасть в храм». «Ты что-то чувствуешь? Кто-то зовёт тебя?» настороженно спросил гвардеец. «Нет, ничего такого. Я хочу положить этому конец, если я очищу храм». «Вьюга может быть наколдована из-за того...» что на наши отряды напали кровавые драконы. На стороне клыкастых могут быть умершие северные маги. Они отлично владеют водной стихией. Перебил её Кристофер. Наберись терпения. Мы не так долго ждём, чтобы решаться на какое-либо действие. Когда они вернутся, то не найдут нас. — Сколько мы будем здесь ждать? — резко спросила Алита. — Полчаса, — ответил Кристофер. «Хорошо. А потом давай посмотрим с высоты, где храм». «Ладно», — согласился гвардеец. Наступило молчание, длившееся невероятно долго. Кристофер уверенно мог заявить, что прошло не менее двух часов. Он уже устал кружить на одном месте, выбрав в качестве ориентира острый выступ у основания ущелья. Никто не вернулся. «Пора». «Мне пора встретиться с демоном!» Найти слова гвардейцу не нашлось, что ответить. «Неужели так всё и закончится?» «Нет. Она обязательно выживет. Я должен верить. Не в Меллистину или силу храма. Я должен верить в неё». На душе заскребли кошки, но Кристофер полетел вперёд, навстречу пронизывающему северному ветру и колким срывающимся снежинкам встречу разлуки гляди там внизу точно посередине ущелья первый заприметила храм Алита уловив взглядом ориентир дракон вновь завис у воздухе снаружи храм выглядел так как его описывал Леард подумать только и тут не наврал этот выругался кристофер разглядывая вход что напоминало огромный кристалл чистейшего аметиста, наподобие большой копии того полудрагоценного камня, из которого когда-то был сделан браслет для возлюбленной. Сам храм будто впечатался в скалон, а вокруг росли другие крупные кристаллы. Их широкие грани припорошило снегом, как и само здание. — Невероятно красиво! — протянула принцесса. «Ход получается внутри кристалла?» «Похоже, что так». Гвардеец не спешил снижаться. «А как же защита от других драконов?» «Я ничего не вижу. Никакой сферы или магического купола». «Так защита, может быть, не видна обычному глазу. Или же мы не видим её с такой высоты?» «Я никого не вижу рядом с храмом». «Это самое дурное». Там должна быть охрана. Дракон ринулся в сторону огней. Он не хотел больше приближаться к храму, не хотел снижаться, чтобы ощупать магическим импульсом. Ему надо было воссоединиться с остальными. Но храм, он был центром в юге. Чем дальше Кристофер пытался отлететь, тем сильнее становился ветер, который тянул их обратно. Всё уже застилала белая пелена. Только сзади в оке буря стоял нетронутый ветром огромный кристалл. Он не мог приблизиться к северному концу ущелья ни на Нинаярд. Ветер разбивал его. Оставалось приземлиться и идти пешком. «Магия слишком сильна. Крис, кто-то не пускает нас к остальным. Нам либо повернуть обратно, либо...» «Я не могу потерять тебя. Алита, я...» Слишком сильно люблю тебя. А я не хочу терять тебя, но мы должны. Крис, у нас нет выбора. Опусти меня возле храма. Дракон ничего не ответил. Он обернулся на проклятый храм с сиренево-фиолетовыми вершинами. Неустанно посылая усиленный импульс, Кристофер начал снижаться. Гвардеец никого не ощущал. Ещё чуть-чуть и ещё фут за футом, ярд за ярдом. «Я по-прежнему никого не вижу». «Чутьё тоже никого не улавливает», — признался Кристофер. Дракон продолжил планировать до тех пор, пока могучие лапы не утопли в рыхлом снегу. Они оказались ровно напротив входа в храм. Внутри зияла непроглядная чернота. «Ты приготовила кристалл?» — прорычал гвардеец. В ущелье дул жуткий ветер. «Да!» Её ответ быстро утонул в свистящем вое. Гвардейец обернулся в человеческую ипостась. Колючий снег тут же ударил ему в лицо. Мороз защипал щёки и уши. Стоящая рядом Алита оправляла плащ, при этом оглядываясь на храм. Рядом валялись походные мешки. «Нееет!» О Обезумевший крик принадлежал явно неживому созданию. Вьюга будто услышала голосящее создание и ослабла. Кристофер увидел, как с северной стороны ущелья в их сторону ринулись три фигуры. Противный визг принадлежал спешившей впереди женщине. Её белёсые волосы развивались, а одежда выдавала принадлежность к северным племенам. Над ней явились вороны». «Это очередная демоническая кукла!» Гвардеец схватил принцессу за руку. Он выдохнул вперёд себя огнём, растопив тем самым перед ними дорожку. «Скорее храм!» Возле ближайшего ко входу кристалла гвардеец остановился. Дальше его не пропускала плотная, почти невидимая пелена. Он осторожно коснулся её рукой и ощутил, как тысячи иголок, жалят кожу даже под перчаткой. «Барьер!» — выплюнул Кристофер, глянув на приближавшуюся троицу. Расстояние стремительно сокращалось. «Иди, я задержу их!» Судя по реакции этой... «Женщины, ты не должна была попасть раньше, чем демон воссоединиться со своими куклами. Вероятно, он растратил силы на них». «Значит, серлеет сейчас слаба», — понадеялся он. «Да, но их трое!» «Я справлюсь, не думай об этом». На короткий миг их взгляды встретились. Алита потянулась к любимому. Их губы слились в коротком жарком поцелуе. «Иди же, время!» Гвардеец оттолкнул её к барьеру и развернулся к разъярённой троице.